Свадьба Вали. Но вернёмся к Вале, самой любимой сестре Дьяконовой. Во время учёбы на курсах Лиза отправляла письма всем своим домочадцам, в том числе, вероятно, и матери, только не все они сохранились, но наиболее обширная часть её эпистолярного архива именно письма к Вале. Самые подробные, самые искренние. настолько искренне, что порой Лиза строго предупреждает сестру не сообщать об их содержании никому. Ещё раз прошу тебя не говорить ни слова о содержании моих писем. Я только тогда и буду говорить с тобой вполне свободно и откровенно. 1 мая 1896 года. Напомним, что покидая Ярославль осенью 1895 года, Лиза пребывала в полной уверенности относительно будущего своей сестры. Женитьба Навали Валентина Катроновского, которая была отложена на год, представлялась ей как необходимый шаг к обретению сестрой свободы от матери, иными словами, как фиктивный брак. Но приехав домой на зимнюю ваканцию, Лиза поняла, что дело обстоит сложнее, и сестра совсем иначе смотрит на эти вещи. В ней произошла перемена, которую я никак не ожидала. Она стала как-то уж чересчур благоразумно смотреть на жизнь, говорить, что все клятвы и ве относительно их фиктивного брака наивный вздор, одни слова И теперь, собираясь выходить за него, уже твёрдо уверена, что ей придётся сделаться женой своего мужа, и печально поникнув головой, прибавила: "Может быть, и на курсы мне не удастся поступить". "Ну, уж этого не может быть, ты поступишь", вскричала я. "Мы с тобой будем вместе". Пишет Лиза в дневнике. Почему она была так уверена, что младшая сестра непременно должна пойти по её стопам? Читать это очень странно после того, как в прежних записях она уже призналась в том, что сама не чувствует себя на курсах вполне в своей тарелке. Если она с её несравненно более развитым умом и богатым душевным опытом не смогла найти своё место среди курсисток, почему она думала, что это сможет сделать Валя. Та самая Валя, которая ещё несколько месяцев тому назад наивно считала, что дети рождаются от поцелуев. Конечно, она желала блага своей сестре, но парадокс был в том, что она желала ей своего блага, причём такого, которого сама не смогла добиться. И здесь мы имеем дело, возможно, с первым неосознанным проявлением эгоизма Дьяконовой. Мне хотелось, пишет она в той же дневниковой записи, чтобы Валя, поступая, была бы уже courant, в курсе относительно всего, с чем мне неожиданно пришлось столкнуться, и я посвящала её во все стороны нашей жизни, какие мне приходилось наблюдать. Другими словами, Она видела себя в роли наставницы младшей сестры на курсах. Обжёгшись на многих неожиданностях жизни в Петербурге и, будем говорить прямо, разочаровавшись во многих вещах, которые до этого представлялись ей прекрасными, она думала, что Валя под её нежным руководством этого избежит благодаря опыту старшей сестры. Но какой это был опыт? Три с небольшим месяца учёбы и пребывания в интернате, за время которых она, впрочем, поняла, что ничего толком не знала об этой жизни. Она ещё не нашла себя в новой среде, но уже собиралась руководить валей. Но только ли о сестре думала Лиза? Или, может быть, ей самой в Петербурге катастрофически не хватало подруги? такой, с которой можно было бы поговорить обо всём, который можно было бы поплакаться и излить перед ней свою душу. Определённо сказать можно только одно. Лиза мечтала оторвать Валю от вредного влияния матери, но при этом вовсе не хотела уступать её Катроновскому. И для этого опускала глаза на то, что для того, чтобы освободить Валю, Он должен был венчаться с ней законным церковным браком, который в обязательном порядке предполагал исповедь молодожёнов священнику и разные обещания, что они давали бы под венцом. Это уже не смущало её. Ну хорошо. Положим, настоящую семейную жизнь они отложили бы на время учёбы вали. Но Лиза уже знала, для того чтобы замужняя сестра была принята на курсы, Катрановский должен был найти себе место службы в Петербурге и таким образом следующие 4 года жить со своей женой в одном городе. При этом не жить с ней. С ней бы желала Лиза. Вот что Лиза подразумевала под браком сестры и вали. при этом удивляясь переменам настроения сестры и восклицая в дневнике никто не верит в возможность идеальных отношений каких идеальных отношений под идеальными отношениями она понимала благородство бывшего студента в отношении Вали любовь сестры он должен был заслужить самоотречением воздержанием от интимной связи с наивной девушкой, которая ещё только ищет свой жизненный путь и сама толком не знает, чего хочет. Но Лиза уже знает. Она ещё не разобралась в самой себе, но уже знает, как нужно жить её сестре, уж точно не с Котрановским. Между тем будущий субъект фиктивного брака Приехал в Ярославль на Новый год и все дни проводил со своей эффектной невестой. Он счастлив, пишет Лиза. Сестра же напоминает мне ребёнка, которому дали интересную и замысловатую игрушку под названием Жених, и он не может натешиться ею. На самом деле это называется любовью. С его стороны страстной и восторженной, с её наивно-детской. Но Лизи очень не нравится, что рядом с ним она кажется такой пассивной. Несмотря на все уверения в э, что он будет исполнять все её желания, что он будет у неё под башмаком, думается мне, что наоборот. Валя будет слушать его. А это на современном языке называется ролевыми играми между женихом и невестой, когда жених изображает готового на все услуги пожа, подигрывая самолюбию своей госпожи, а в браке эти роли возможно диаметрально поменяются. Лиза наблюдает за этой игрой, понимая, что ей в ней нет места. Валю начинает интересовать предстоящая жизнь. В она начинает называть всякими уменьшительными именами. Петроновский ведёт партию, доказывая, что в этих вещах он понимает горожанина лучше Дьяконовой. Меня удивляет его сдержанность. В нашем присутствии он обращается с сестрой, как и с нами, церемонно, называя её по имени и отчеству и ничем не выдавая своего чувства. А между тем, стоит мне уйти, и он по словам Вали сейчас же переходит на ты, целует её руки. И я стараюсь, чтобы они как можно больше бывали наедине, ухожу в свою комнату, читаю. Лиза потеряла свою сестру. Вообще Дьяконову начинает многое удивлять в семье, в которой она прожила 21 год и которую вдруг увидела совсем другими глазами. Например, её поразила перемена, которая произошла в отношении к ней матери. Мама удивила меня своим отношением ко мне. Она встретила меня очень ласково и, кажется, была очень успокоена, видя, что я нисколько не переменилась, что ничего ужасного со мной не случилось и что курсы не оказали на меня никакого вредного влияния. Вполне игнорируя курсы, она тем не менее с любопытством расспрашивала меня о моём житье в интернате. И так как то, что я рассказывала, было вполне успокоительного характера, то ей не к чему было придраться, и она была спокойна. Зато она с необыкновенной для меня щедростью принялась заботиться о моих туалетах, находя слишком плохими. Александра Егоровна вдруг начинает тратить немалые деньги на то, чтобы приодеть свою дочь перед тем, как она снова отправится в Петербург. Лизу это изумляет. Во-первых, у них с матерью уже отдельное имущество. Достигнув полного совершеннолетия, Дьяконова получила свою часть отцовского наследства. Она невелика, но на скромную жизнь хватает. Я прихожу в ужас от такой беспощадной траты денег, но маму убедить невозможно. С не привычки мне кажется обидным принимать от неё столько подарков, даже невозможным, неестественным, смешным быть одетый на чужой счёт, как я выражаюсь. А главное, мне ничего не надо. Я неустанно твержу это маме, и этим, кажется, только больше подливаю масла в огонь. Во-вторых, мать, казалось бы, должна была вести Шиба ровно наоборот, должна была бы злорадствовать по поводу того, что из дочери не получается столичной штучки, а она ведь ей говорила, а наведь дочь предупреждала, куда ты полезла. Лизе не приходит в голову, что мать её просто любит. Поняв, что выдать её замуж в Ярославле не получилось, Она, возможно, наделась, что дочь отхватит себе жениха в самом Петербурге, а там принимают по одёжке. Мать вела себя не как мачеха, а как фея. Да и сама Александра Егоровна в молодости была красавицей и, наверное, знала толк в красивых дорогих нарядах. Странная женщина, моя мать, пишет Лиза. Или стоит поставить себя раз вполне самостоятельно, то она в свою очередь начнёт относиться по-человечески. Удивляюсь. Когда подумаешь обо всём, что пришлось вынести из-за неё в эти годы, горечь и злоба поднимаются в душе. Когда же видишь перед собой её теперь по отношению ко мне добрую и ласковую, по отношению к сёстрам и младшему брату диспотичную, по отношению к старшему брату слепо любящую и подчиняющуюся, то чувствуешь к ней какую-то жалость. В следующий раз диакона приехало в Ярославль уже в апреле 1896 года на свадьбу Вали и Валентина. Она стояла под венцом, прелестная в своём белом атласном платье, длинной белой вуали и венце из флёрдоранжа, тоненькой и стройная. Рядом с ней стоял В, такой высокий и эффектный при ярком свете свечей. Оба они так похожи друг на друга и составляли красивую пару. Вечером проводили их на вокзал. Поезд тронулся, молодые вышли на площадку, Валя махнула платком раз другой, и поезд медленный исчез в тёмной дали. Всё складывалось одно к одному, и винить жениха вроде бы было не за что. В январе он приехал в Петербург и честно пытался найти себе место по службе, но бедный мальчик место ему не нашлось. Он только истрепал Лизе нервы, отвлекая её от занятий. Даеваля была хороша. Во время короткой разлуки с женихом она успела сойтись с другим молодым человеком. Тот писал ей трогательные послания и умолял повременить со свадьбой и дать ему тоже шанс. Валя написала об этом Катрановскому, он помчался в Ярославль, они объяснились, он готов был порвать всё, узнав, что сестра колеблется, едва только появился другой претендент на её руку, но свидание с Ве поправило дело. она увидела его около себя, опять начались длинные прогулки, разговоры, всё это настолько укрепило её симпатию и привычку к ве, что она совершенно забыла о своём другом поклоннике. Лиза не могла строго судить Валю. Она понимала, что в этом возрасте влюбляются не в человека, а в само новое чувство. Поэтому и её младшая сестра так легко и заколебалась, когда у неё появился ещё один поклонник. Она любила не конкретного Катроновского, а своё новое положение невесты. Это было так притягательно. Это действительно была для неё новая игрушка, как пишет Дьяконов. Однако из этой забавной истории следовал незабавный вывод. в случае венчания с котороновским жить раздельно с ним целых 4 года учёбы на курсах она не сможет даже если её и примут учиться без подтверждения службы её мужа в петербурге а служебное место ему нашлось только в малороссии вот туда-то и надлежало отправиться молодой жене после свадьбы а про учёбу просто забыть Весь их такой стройный заговор с фиктивным браком рассыпался в прах из-за банальных слабостей человеческой природы. Катроновский просто любил Валю, а она была просто ещё ребёнком и была готова влюбиться, пожалуй, в первого встречного приятного молодого человека, который оказался бы рядом и признался бы ей в своих чувствах. Поэтому нужно было выбирать либо отказаться от брака вообще и ждать ещё полтора года до полного совершеннолетия сестры, либо выйти замуж, жить с мужем как положено. Но отказывать Катроновскому накануне свадьбы только потому, что он не нашёл место в Петербурге, было бы слишком циничным, или, как более мягко выражается Дьяконов в дневнике, нечестным. Всё-таки это были люди девятнадцатого, а не двадцатого и не двадцать первого века. Не может быть никаких сомнений в том, что замужество Вали Лиза воспринимала как собственное поражение в борьбе, пусть и необъявленной, с Катроновским. Причём поражение самое тяжёлое в своей жизни. О том, как она потеряла Валю, Лиза вспоминала всю жизнь. осуждая себя за то, что в тот момент не проявила воли, не настояла на своём. В какой-то момент устав от глупых молодожёнов, она решила: пусть сначала выйдет замуж, а потом поступит на курсы. После стало понятно, что потом не будет никогда. Теперь я начинала жалеть сестру, взвешивая все обстоятельства, Я находила, что сестра жертвовала слишком многим, ведь до свободы оставалось всего полтора года. Выбрал на себя слишком много, едва ли осознавая это, сравнивая их, я находила даже что он её не стоит, что она слишком хороша для него. красивые с небольшим, но независимым состоянием, очень не глупой от природы и с сильным стремлением к умственному развитию, с хорошим характером, моя сестра представляла собою очень интересную девушку. В выбрал именно её, лучшую из нас. Глухое озлобление поднималось во мне против него, и я чувствовала что как-то враждебно отношусь к нему. И в то же время я не могла и не смела ничем выражать своего горя. Я расстроила бы сестру, только разбередило бы больное место. 30 апреля была свадьба. На следующий день, когда сестра ещё была в поезде на пути в Киев, Лиза писала ей письмо. Милая Валя, хотя ты ещё в дороге, но я уже начинаю писать тебе. Вчера, проводив тебя, мы вернулись домой и тотчас легли спать. Я на твою постель. Ни я, ни Надя ни слова не сказали друг другу. В комнате было мёртвое молчание. На другой день я проснулась рано, Надя тоже. Я испытала такое чувство точной исчезку куда-то близкий человек, который ещё накануне жил с нами. Твоё отсутствие казалось смотрело из всех углов антресолей. Осталась я теперь одна, одинёшенька.